объявили о своем намерении вступить в брак, их неприятно поразила реакция своих детей. У Мелинды было двое, дочь 14 лет и сын 11. Сыновья Билла уже учились в колледже. Вот что рассказывает Мелинда. «Мои дети знали Билла около двух лет и просто обожали его. Но когда я сказала им, что собираюсь выйти за него замуж и переехать из нашей маленькой квартиры в его дом, они были вне себя от злости. Моя дочь кричала, «Ты хочешь разрушить мою жизнь?» Сын просто игнорировал мои слова и демонстративно включил телевизор. Не могу понять, почему они оказались такими жестокими. Дети Билла вели себя еще хуже. Они даже не поздравили нас. Все, что они пожелали узнать, это то, как он мог отдать их комнаты моим детям. Видите ли, теперь им трудно приезжать домой на каникулы, ведь мои дети будут все время путаться у них под ногами. К слову, они проводили дома не более трех недель в год. Кроме того, их интересовало, отправятся ли они, как обычно, кататься с Белым на лыжах на Рождество, и какую сумму денег он теперь оставит им в своем завещании. Но это еще не все. Когда я сообщила своему бывшему мужу о своем предстоящем замужестве, он ответил мне так, это просто великолепно. Теперь я могу сократить сумму содержания, которую выплачивал тебе. Мне просто трудно понять все это. Неужели после всех моих страданий я не заслуживаю даже немного личного счастья? Реакция детей, впрочем, не представляет собой ничего из ряда вон выходящего. Дети нередко относятся отрицательно к намерению родителей внести изменения в их жизнь. Их также можно понять, полюбили-то вы, а не они. Вашего нового партнера они рассматривают как нежелательного пришельца, способного украсть у них часть вашей любви. То же происходит и с детьми вашего партнера. Они опасаются потерять часть своих привилегий, не выигрывая практически ничего. Впрочем, не торопитесь признавать свое поражение. Убедив их в своей любви, вы можете существенно понизить нокаус страстей. Дайте им время привыкнуть к новой ситуации. Если изменений все равно не избежать, вносите их как можно медленнее и осторожно. В этом случае вы, скорее всего, сможете избежать морального кризиса. Можно на первых порах даже ограничить время нахождения вместе со своим новым партнером с субботой или воскресеньем, дав детям возможность выкнуться с мыслью о будущей женитьбе. Что можно сказать о вашем будущем доме? Многие пары в такой ситуации предпочитают кардинально изменить обстановку. В этом случае все члены новой семьи оказываются в равных условиях. Никто не вторгается на чужую территорию, ничьи комнаты не будут заняты незваными гостями. Дети обоих родителей могут в равной мере называть свое новое место жительства нашим домом и не употреблять в разговорах между собой такие выражения, как «мой или твой дом». Верьте свои тенденции с реалиями жизни. Вы не можете создать новую семью в мгновение ока. Вы не можете ожидать того, что ваши дети в одночасье полюбит вашего нового партнера, а его дети, в свою очередь, вас, а главное того, что они столь же быстро полюбят друг друга. Эмили и Джон Вишер Основатели Ассоциации Новых Семей Америки и авторы нескольких информативных книг на эту тему предупреждают. Будьте терпеливы и осторожны. Надежды мгновенно завоевать любовь чужих детей ведут лишь к разочарованиям и трудностям. Пользуйтесь любой возможностью заслужить их доверие. Как свести конфликт к минимуму?